Глава 29. 24 апреля сего года гражданка обрасимова Клавдия Тимофеевна была обнаружена лежащей на земле во дворе дома без признаков жизни собственной дочерью. Как следует из заключения судебно-медицинского вскрытия, причиной смерти явилась черепно-мозговая травма с повреждением височной доли головного мозга. По мнению выезжавших на место происшествия в составе следственно-оперативной группы следователя и эксперта-криминалиста, а также заключение судебного медика, смерть наступила в результате несчастного случая. Видимо, упав, Абрасимова ударилась виском о твердый предмет, выступающий угол силикатного кирпича, находившегося на земле вместе падения. Здесь Сидоров сделал паузу и взглянул на киряк. В данный момент они стояли около добротного деревянного сарая посреди просторного деревенского дворика на окраине посёлка Кромы. «Судя по описанию, вот на этом самом месте она и была обнаружена», уточнил старший лейтенант и неопределённо указал рукой на участок земли около входа в сарай. Чем дольше рассматривала Олеся Сергеевна это место, тем яснее для неё становилось несоответствие изложенных фактов. Начиная с того, что земля во дворе была плотная, утрамбованная, и, что самое главное, ровная, без ямок и бугров. Да и сам дворик был чисто выметен и ухожен. Около дома стояли две небольшие скамеечки, окрашенные масляной краской в синий цвет. Рядом с ними в покрашенных масляной краской автомобильных шинах были посажены садовые цветы. А потому представить, что здесь могли бесхозно валяться кирпичи, было довольно затруднительно. Да и само падение на бок и удар головой об угол кирпича также вызывали у киряк большие сомнения. «Андрей Андреевич, стучите в дверь, нам нужно поговорить с её дочерью», — распорядилась она. На стук вышла русоволосая женщина лет сорока. В заношенном домашнем халате, с опухшим лицом, и выраженным запахом винного перегара. Вытаращив на милиционеров в полупьянные сонные глаза, она хрипшим голосом поинтересовалась. «Вы кто такие? Чего вам здесь надо? Мать больше не принимает. Нету её больше, померла она!» «Мы из милиции», — грубовато оборвал её Сидоров, своим окриком мгновенно отрезвив хозяйку дома. Та стала торопливо тереть отёкшие веки тыльной стороной кистей, при этом испуганно косясь на старшего лейтенанта. «Вы приходитесь дочерью, погибшей в апреле сего года гражданки Абрасимовой Клавдии Тимофеевны?» «Я», — засуетилась женщина и тут же представилась. «Абрасимова Лидия Петровна, её дочь». В этот момент входная калитка распахнулась, И во двор косолапя проковыляла старушка в чёрном платке, в тёмно-синем платье до пят и надетой поверх него старенькой цигейковой душегрейке. Она махнула кому-то рукой на улице и громко крикнула скрипучим голоском. «Андрюшка, иди сюда, баба Клава сегодня принимает. Вон у неё уже и посетители стоят». После чего с деловым видом прошествовала к дому, остановилась около оперативников, и, поздоровавшись с хозяйкой, бесцеремонно поинтересовалась. «Вы тут окрайние на приём, клавдии Тимофеевна!» «Померла мать уже как полгода!» С каким-то отчаянием в голосе выкрикнула дочь погибшей, чем крайне встревожила пришедшую старушку. Та вздрогнула всем телом, в испуге поджав нижнюю губу, и охая и ахая запричитала. «Да как же так, как же так?» «Она ж ещё такая молодая была, лет на пять помлаже меня, не больше!» После чего, словно опомнившись уже совершенно другим требовательным тоном, задала вопрос. «А кто ж теперь нас лечить будет? А если порча какая, алисглаз? Куда теперь деваться-то? Кому ехать за помощью?» Первым, кто быстро сориентировался и нашёл, что ответить, оказался Сидоров. «В больницу, бабуля. Тогда надо ехать в больницу». «Сам туда езжай. Нашёлся тут советчик безрогий!» Борза ответила старушка и, плюнув ему под ноги, заковыляла обратно к выходу. «Ваша мать вела приём людей? Кем же она была?» полюбопытствовала Олеся Сергеевна у Абрасимовой. Едва за злобной бабкой захлопнулась калитка. «Про таких, как мать, обычно говорят...» «Бабка, ведьма, целительница — это кому как нравится, но в основном все обращались к ней как к бабе Клаве. Она и гадала, и судьбу предсказывала, и заговоры делала, много в общем чем занималась», — пояснила Лидия оперативница. «А теперь, как её не стало, каждый день вот такую вот картину и наблюдаю. Привыкла уже. Я и вас вначале за посетителей приняла». Так что извините, если что не так. «Ну, извиняться вам незачем», — продолжила Киряк. «А вот на некоторые вопросы вам, пожалуй, придётся дать нам ответ. Скажите, этот человек когда-нибудь приходил к вашей матери?» Она продемонстрировала дочери погибшей фотографию твердо. Это был снимок из личного дела преподавателя кафедры философии, который капитан ерыгин Добыл во время своего визита на прежнее место работы подозреваемого. «Не, такого не припоминаю. Да вы сами представьте, сколько тут народа околачивалось. Бывало, кто на приёме, кто по лавкам сидит. Вон даже во дворе дополнительно пришлось вкопать две». «А если вот так?» — не унималась сыщица, на этот раз демонстрируя фоторобот Тверда. «А этого я как-то видала». Протянула Абрасимова. По шляпе его чудной запомнила. Он раза три к матери в начале апреля приезжал. Всё докапывался у неё, мол, она точно уверена, что это её мать тогда жила в большой слободке. Да ещё книжку ей какую-то пытался всучить, а мать не брала. Она вообще никогда ничего не читала, кроме своих книг со старинными заговорами. «Простите, как я поняла, он интересовался вашей бабкой? Чем она могла так привлечь его внимание? «Я не знаю. Может, потому что бабка тоже ведуньей была. Правда, жила она в соседнем Шаблыкинском районе, в деревне Большая Слободка. Может, слыхали, там лет 30-40 назад археологи-городище какой-то откопали?» «Нет, такого я не слышала», — честно призналась Киряк. «А молодая женщина с ним случайно не приезжала?» олеся сергеевна ощутила на себе удивлённый взгляд Сидорова. «Нет, один всегда был». Распрощавшись с Абрасимовой, милиционеры на служебной машине отправились в областной центр. Обратный путь, колесивший по дорогам с раннего утра Киряк, дался ей как-то особенно тяжело. В итоге в какой-то момент она попросила водителя милицейской «Волги» остановиться, после чего её вывернуло наизнанку прямо на обочине трассы. Однако по приезде в город первым делом Олеся Сергеевна отправилась не передохнуть, а взяла в руку телефонную трубку и позвонила Свешникову, доложив ему результаты сегодняшней поездки. «Да, Олеся Сергеевна, в этом я полностью с вами согласен. Мы определённо следуем в верном направлении». Получается, маньяк действительно чертит с методической последовательностью некий зодиакальный круг, убивая каждую следующую жертву 24-го числа и строго в соответствии с определенной стихией. «Так скоро и я на старости лет в астрологии разбираться стану», усмехнулся в трубку Пётр Ильич. «Теперь что касается Яна Галушки. Я выдвинул ему серьезное обвинения в пособничестве в совершении преступлений, а потому с сегодняшнего дня он находится на подписке о невыезде. «Он рассказал вам что-то новое про свою сестру?» — не удержалась Киряк. «Нет, он всё отрицает. Говорит, что понятия не имел, что она творит, и единственной своей виной считает то, что не сообщил нам сразу о своём знакомстве с Аркадием Твердом. Мол, хотел представить обстоятельства дела в выгодном для себя свете. Вот и представил, дурак». Теперь работы лишится, а то и под суд пойдёт». Киряк отчётливо слышала, как негодует на том конце телефонной линии свешников. От прежнего добряка и шутника не осталось и следа. Теперь в нём говорил беспощадный прокурорский следователь. «Пётр Ильич, а можно мне будет посетить Галушку дома и пообщаться с ним? Дело в том, что у меня накопилось к нему парочка важных уточняющих вопросов». «Валяйте, Олесь Сергеевна, он в вашем полном распоряжении». Вернувшись в четверг ближе к обеду домой, Киряк ощутила себя совершенно измотанной и разбитой, а потому первым делом решила сходить в душ. Стоя в ванной комнате перед зеркалом, она с удивлением рассматривала себя. «Славик был прав, вон как живот стал заметен». А «Буквально месяц назад был абсолютно плоский», — размышляла она, гладя живот рукой. «Да и грудь заметно увеличилась, до сосков не дотронуться. Нагрубели и стали болезненны». Киряк прекрасно понимала, что как бы она ни хорохорилась, природа берёт своё. И теперь, впервые за все годы службы в уголовном розыске, ей показались вполне логичными и обоснованными Слова полковника Шереметьева о роли женщины в милиции. «Чёрт возьми, а ведь в такой жизненной позиции есть железная логика. Теперь, когда сама забеременела, я прекрасно понимаю простую истину. Когда в тебе растёт новая жизнь, ты становишься совершенно иной. И не важно, что ты думала и каковы были твои прежние убеждения. Против матушки природы не попрёшь. Она древняя». «Она мудрая». В таких мыслях Олеся Сергеевна отправилась на кухню, где с огромным удовольствием навернула две тарелки так любимого ею наваристого украинского борща, который заботливый муж специально сварил к её приезду. Разомлев от еды, майор уголовного розыска совершила совершенно немыслимый ранее для себя поступок. Несмотря на рабочее время, Она прилегла на диван и незаметно для себя погрузилась в глубокий сон. Проснулась кряк только тогда, когда в тишине квартиры раздался щелчок открываемого дверного замка. «Славик, это ты?» С какой-то необъяснимой тревогой выкрикнула она, удивляясь тем временем тому, что в комнате совершенно темно. «Сколько сейчас времени? Неужели всё это время я спала?» Тревожная мысль заставила её вскочить с дивана и взглянуть на часы в прихожей. «Половина девятого вечера!» Такого она не могла себе представить даже в страшном сне. Она, Олеся Кириак, проспала всю вторую половину рабочего дня. «Привет!» — раздался усталый голос мужа. «Ты уже дома? Вот и хорошо. Сейчас ужинать будем». А то меня сегодня на работе срочные дела задержали. У одной пациентки после операции гипертонический криз случился. Вначале даже думали, что у неё приходящее нарушение мозгового кровообращения случилось. Однако мужа Киряк не слушала. Все её мысли сейчас были только о работе. «Вот это я даю! Сама же у Свешникова разрешение на встречу с Галушкой выпрашивала и на тебе!» «Что я завтра утром буду докладывать? Может, сейчас к нему съездить?» Тревога нарастала в ней с каждой секундой. «Олесь, ты чего такая заерошенная? Неужели спала?» От удивления Вячеслав Валентинович опустил сумки с продуктами на пол и захлопал глазами. «Ты себя хорошо чувствуешь? Не заболела случайно?» В его голосе чувствовалось нешуточное волнение. «Нет, Славик, я не заболела. Я, похоже, свою совесть потеряла». Растерянно ответила она, так и не решив для себя, ехать ли ей прямо сейчас к молодому эксперту или оставить это на утро. «Ну, это ты брось, дорогая. Так как пашешь на службе ты, вообще мало кто смог бы. А учитывая твоё нынешнее положение, так и подавно. О чём ты говоришь? Давай, жена». отдыхая я сейчас чего-нибудь нам сварганю. Жареную на сале картошку будешь?» При мысли об этом простом блюде у Олеси Сергеевны даже слюнки потекли. По всей видимости, малыш в животе требовал новые порции питательных веществ для своего быстро растущего организма. «Ага, и побольше», — непроизвольно вырвалось у неё. «И солёные огурцы твоей мамы открой». «Конечно, а как же иначе?» — усмехнулся доктор Сонин и отправился на кухню.